без мифа. Тогда нам многое удалось установить, разобраться в фактах, сопоставить их, ощутить атмосферу событий. Но сейчас, разбирая в архиве ценные материалы, хранящиеся подробности последних дней Третьей Империи, я получила возможность еще раз глядеться в события и полнее представить их себе.